Глава 7. Повествовательная точка зрения и голос рассказчика. И увидел я, что заблудился он в лабиринте памяти, как сбивается с курса корабль, приняв за сигнал маяка звёзд отражение. Повествовательная точка зрения специальный термин, обозначающий рассказчика. и его позицию по отношению к излагаемым событиям. Если рассказчик при этом является персонажем книги, его называют персонажем-рассказчиком. Если он не является персонажем, мы имеем дело с автором, который может быть вовлечённым, всезнающим или отстранённым муха на стене. Обсуждая нарративную прозу, Критики часто говорят о голосе рассказчика. Имеется в виду голос в метафорическом смысле, ведь для того, чтобы письменная речь зазвучала, нужно прочесть написанное вслух. Слово голос также часто используют, говоря об индивидуальной манере писателя, найти собственный голос, мастерски запечатлеть голос персонажа и так далее. Я же использую слово голос в самом прямом и прагматичном смысле. Это голос или голоса, рассказывающий историю. Голос рассказчика. В этой книге и в этой главе я фактически уравнивываю понятие голоса и режимы повествования. Они настолько взаимозависимы и неразрывно переплетены, что становятся одним целым. Режимы повествования Далее я попытаюсь дать определение пяти основным режимам повествования и описать их. За каждым описанием следует пример. Параграф текста из несуществующей сказки Принцесса Сифрит, рассказанный в разных режимах повествования. Сцена одна и та же, герои и события неизменны. Меняется лишь повествовательная точка зрения. Несколько слов о надёжном рассказчике. В автобиографиях, мемуарах и прочей документальной прозе я, даже если автор повествует не от первого лица, всегда равно автор. В литературе такого рода мы всегда ожидаем, что автор-рассказчик будет надёжным, то есть попытается честно рассказать о событиях, ничего не придумывая, а излагая их такими, какими они ему запомнились. Но излагать факты честно задача не из лёгких, и многие используют это в своё оправдание и начинают приверать. Некоторые авторы документальной литературы заявляют о своём праве на художественный вымысел, которое вообще-то является прерогативой авторов художественной литературы, и намеренно искажают факты, чтобы приукрасить истину. Уважаемые мной мемуаристы и документалисты отдают себя отчёт в том, что стопроцентно честная передача фактов невозможна. И мучаются, пытаясь быть как можно более правдивыми, но никому из них не приходит в голову просто солгать, чтобы облегчить себе задачу. В художественной литературе, какой бы автобиографичной и исповедальной она ни была, рассказчик по определению вымышен. Вместе с тем, до недавнего времени большинство рассказчиков, ведущих повествование от первого или третьего лица, были надёжными. Однако в наш изменчивый век появилось понятие ненадежного рассказчика, намеренно или по незнанию искажающего факты, и многие авторы сейчас отдают предпочтение именно ненадежным рассказчикам. При этом авторы художественной прозы руководствуется совсем иными соображениями, чем нечестные документалисты и мемуаристы. Когда вымышленный рассказчик искажает факты или умалчивает о них, или излагает и интерпретирует события ошибочно, это почти всегда характеризует его с той или иной стороны, а порой характеризует и нас, читателей. Автор позволяет нам увидеть или догадаться, что произошло на самом деле. Когда в основе сюжета лежит повествование ненадежного рассказчика, мы, читатели, начинаем понимать, как другие люди видят мир и почему они, а, возможно, и мы, видят его так, а не иначе. Знакомый всем пример ненадежного рассказчика — Гек Финн. Гек — честный парень, но многое из увиденного интерпретирует неправильно. Например, он так и не понимает, что Джим — Единственный взрослый в его мире, относящийся к нему с любовью и уважением, и не понимает, что сам любит и уважает Джима. Этот факт сообщает нам ужасную правду о мире, в котором живут герои и мы сами. А вот моя принцесса Сифрит 100% надёжная рассказчица, в чём вы сможете убедиться, сравнив её точку зрения на события С точки зрения других повествователей. Повествование от первого лица. В повествовании от первого лица персонаж-рассказчик называет себя я. Я рассказывает историю и активно вовлечено в происходящее. Читатель может узнать лишь то, что знает, чувствует, воспринимает и думает я, то о чём я догадывается, на что надеется и что помнит. О чувствах других персонажей и о том, что они собой представляют, читатель может догадаться лишь со слов "я" и на основе того, что я увидела и услышала. Принцесса Сифрит. Повествование от первого лица. Очутившись в зале, полном незнакомых мне людей, я почувствовала себя так странно и одиноко, что мне захотелось развернуться и убежать. но за моей спиной возвышался раса, и мне ничего не оставалось, кроме как шагать вперед. Люди заговаривали со мной, спрашивали у расы, как меня зовут. Сметение мое было столь велико, что все лица сливались в одно. Я не понимала, что мне говорят, и отвечала на обум. Лишь однажды взгляд упал на лицо женщины, смотревшей прямо на меня. В ее глазах Я увидела столько доброты, что мне захотелось подойти к ней. С ней бы я смогла заговорить. Ограниченное третье лицо. В данном случае персонажем-рассказчиком является он или она. Он или она рассказывает историю, в которой является центральным персонажем. Читатель знает лишь то, что знает, чувствует, воспринимает и думает персонаж-рассказчик. О чём он догадывается, на что надеется и что помнит. О чувствах других людей можно сделать вывод по наблюдениям рассказчика за их поведением. Это ограничение восприятия происходящего глазами лишь одного человека может присутствовать во всей книге. Но персонажи-рассказчики могут меняться. Смена рассказчика обычно как-то обозначена и происходит нечасто. По сути, повествование от ограниченного третьего лица то же самое, что повествование от первого. У этих двух режимов повествования одинаковое ограничение. Читатель знает лишь то, что известно рассказчику, видит лишь то, что видно рассказчику. И может повторить лишь то, что поведал рассказчик. Голос рассказчика насыщает повествование, а рассказ воспринимается как искренний. На первый взгляд, кажется, что переключиться с режима повествования от первого лица на повествование от ограниченного третьего лица можно, просто заменив местоимение я на он или она и исправив окончания глаголов во всём тексте. Но это не так. Повествование от первого лица всё-таки отличается по звучанию от ограниченного третьего. Читатель иначе относится к голосу рассказчика, повествующего от первого лица, потому что и автор относится к нему иначе. Быть я совсем не то же самое, что быть он или она. Для чтения и написания рассказа от первого лица нашего ображение прилагает усилия совсем иного порядка Кстати говоря нет никакой гарантии что рассказчик повествующий от ограниченного третьего лица надёжный Поток сознания сугубо внутренняя форма повествования от ограниченного третьего лица Принцесса Сифрит ограниченное третье лицо Очутившись в зале, полном незнакомых людей, Сифрит почувствовала себя одиноко. Ей казалось, все вокруг её разглядывают. Она бы развернулась и убежала в свою комнату, но за её спиной возвышался Раса, и Сифрит ничего не оставалось, кроме как шагать вперёд. Люди заговаривали с ней и спрашивали у Расы её имя. Смятение Сифрит было столь велико, что все лица сливались в одно. Она не понимала, о чём её спрашивали, и отвечала наобум. Лишь однажды взгляд её упал на лицо женщины, смотревшей прямо на неё. В глазах женщины читались любопытство и доброта, и Сифрит захотелось подойти и заговорить с ней. Вовлечённый автор всезнающий рассказчик. В данном случае повествование ведется не с точки зрения какого-либо из персонажей, хотя персонажей рассказчиков может быть несколько, и голос может меняться несколько раз на протяжении повествования. Однако при этом описываются взгляды, восприятие, дается анализ и высказываются предположения, которые может дать только автор. Например, «Все». Описание внешности героя, находящегося в комнате в одиночестве. Описание пейзажа или комнаты в момент, когда там нет людей. Писатель может сообщать нам о том, что думают и чувствуют герои, интерпретировать их поведение и даже оценивать своих персонажей. Это привычный нам голос автора, знающего о том, что происходит с его персонажами. хотя те могут одновременно находиться в разных местах, о том, что творится с их внутренним миром и о событиях, которые уже произошли или ещё должны произойти. Такой голос характерен для всех мифов, легенд и народных сказок, детских книг, почти всей художественной литературы до 1915 года и обширного пласта литературы после 1915-го. Мне не нравится распространённый в нартологии термин всезнающий рассказчик или повествователь-бог. Мне в нём чудится насмешка. Я предпочитаю термин вовлечённый автор, а также использую нейтральное определение режим авторского повествования. В настоящее время самым распространённым режимом повествования является повествование от ограниченного третьего лица. А чаще это реакция на засилье вовлечённых авторов в викторианскую эпоху, порой даже слишком вовлечённых. Этот режим чреват злоупотреблениями. Точка зрения вовлечённого автора, пожалуй, самый откровенно манипуляторский повествовательный режим. Но голос рассказчика, который знает всю историю, рассказывает её, поскольку она важна, и глубоко вовлечён в жизнь каждого из своих персонажей, нельзя просто списывать со счетов, потому что он устарел и нынче не в моде. Это не просто самый старый и распространённый режим повествования, а ещё и самый универсальный, гибкий и комплексный, а для писателя самый сложный. Принцесса Сифрит, вовлечённый автор, всезнающий рассказчик. Туфарианка вошла в зал неуверенно, прижав руки к бокам и ссутулившись. Она выглядела испуганной и безучастной, как пойманное дикое животное. Ее сопровождал грузный химиец. С хозяйским видом он ввел ее в зал и стал представлять гостям, как принцессу Сифрид или правительницу Туфара. Гости наседали, всем приятно. не терпелась познакомиться с ней или хотя бы разглядеть поближе. Принцесса терпела их натиск, изредка поднимая голову и отвечая на их бессодержательные реплики коротко и еле слышно. Даже в галдящей толпе, наступающей со всех сторон, она сумела окружить себя кольцом неприступности и выглядела одиноко. Никто не смел к ней прикоснуться. Гости не замечали, что бессознательно избегают её, но она это знала. Лишь один взгляд сумел проникнуть сквозь её одинокий кокон не любопытный, а открытый, заинтересованный, сопереживающий. В океане незнакомых лиц этот взгляд взывал к ней и говорил: "Я могу стать твоим другом". Отстранённый автор. Муха на стене кинокамера, объективный рассказчик. В этом режиме повествования отсутствует персонажи-рассказчики. Повествователь не является одним из персонажей и знает о героях лишь то, что может знать совершенно нейтральный наблюдатель, разумная муха на стене, на основе их поведения и речи. Автор не проникает в голову персонажей. Он может точно описывать людей и места, но об их ценностях и суждениях можно сделать вывод лишь косвенно. Этот режим повествования был популярен в 1900-е годы. Его любят в минималистской и артхаусной литературе. Из всех режимов повествования этот кажется наименее манипулятивным и наиболее объективным. Но это впечатление обманчиво. Режим отстранённого автора может быть отличной практикой для писателей, которые слишком полагаются на сопереживающего читателя. Начинающие писатели часто ждут, что читатели будут реагировать на их прозу так же, как реагируют они сами, плакать ровно в тех местах, где плачут они. Такой подход очень инфантилен. Если же писателю удастся тронуть читателя, используя объективный режим повествования, значит, его проза действительно трогает за живое. Принцесса Сифрит. Режим отстранённого автора. Муха на стене, кинокамера, объективный рассказчик. В зал вошла принцесса Туфара в сопровождении из дровосека Химийца. Она ступала широким шагом, прижав руки к бокам и сутулившись. Густые курчавые волосы нимбом окружали её лицо. Она стояла неподвижно, а химиец называл присутствующим её имя: Сифрит, принцесса Туфара. Она не встречалась взглядом ни с кем из окруживших её гостей, вплотную разглядывавших её и задававших вопросы. Никто, однако, даже не попытался до неё дотронуться. На все вопросы она отвечала односложно. Взгляд её ненадолго задержался на женщине средних лет, стоявшей у накрытого стола. Рассказчик-наблюдатель, повествующий от первого лица. В этом режиме повествования рассказчик является одним из персонажей книги, но не главным героем. Он присутствует в книге, но главная роль в повествовании отводится не ему. Разница между этим режимом и обычным режимом повествования от первого лица в том, что история вовсе не рассказчик. Он лишь свидетель и хочет рассказать нам об увиденном. Этот голос используется как в художественной, так и в документальной литературе. Принцесса Сифрит. Рассказчик-наблюдатель, повествующий от первого лица. На ней был туфарианский костюм, тяжёлое алое одеяние. Давненько я не видела этих костюмов. Волосы топорщились во все стороны, окружая смуглое узкое лицо штормовым облаком. Её хозяин, рыбовладелец расы из Хеммы, подталкивал её вперёд. и рядом с ней она оказалась крошечной, сгорбленной, ощетинившейся. Но вокруг неё образовалось пространство, куда никто не смел проникнуть. Она была пленницей, изгнанницей, но в её юном лице я разглядела гордость и доброту, свойственные её народу. Всё то, за что я так любила туфарианцев. И мне Захотелось поговорить с ней. Рассказчик-наблюдатель, повествующий от третьего лица. Этот режим повествования встречается только в художественной литературе. Он похож на предыдущий. В роли персонажа рассказчика выступает очевидец событий, повествующий от ограниченного третьего лица. Поскольку приём ненадежный рассказчик обычно используется в отношении главного героя, являясь сложным и тонким способом раскрытия его характера. В случае с рассказчиком-наблюдателем, повествующим от третьего или первого лица, читатель может рассчитывать на его надёжность или, по крайней мере, прозрачность действий. Принцесса Сифрит. Рассказчик-наблюдатель, повествующий от третьего лица. На ней был туфарианский костюм. тяжёлое одеяние. В последний раз Анна видела человека в таком костюме 15 лет назад. Её хозяин, рабовладелец расы из Хеммы, подталкивал её вперёд, и рядом с ним принцесса казалась крошечной, сгорбленной, очшетинившейся, но вокруг неё образовалось пространство, куда никто не смел проникнуть. Она была пленницей, изгнанницей, Но в её юном лице Анна разглядела гордость и доброту, свойственные её народу, всё то, за что она так любила туфарианцев, и ей захотелось поговорить с принцессой. Что почитать? Возьмите сборник рассказов или подборку романов с полки, желательно разных периодов, и определите режим, режимы повествования. И рассказчика, рассказчиков в каждом. Меняются ли режимы и рассказчики? Есть ли да, то как часто? Смена рассказчика подводные камни. Я хочу подробно рассмотреть этот вопрос, потому что это самая распространённая проблема, с которой сталкиваются участники моих мастер-классов, а не редко и авторы опубликованных произведений. Речь о слишком частой смене рассказчиков, которая приводит к отсутствию целостности восприятия текста. Эта проблема актуальна и для нехудожественной литературы. Часто автор начинает рассказывать читателю, о чем думала тетя Джейн и почему дядя Фред съел гвоздь. Но мемуарист не имеет права на такие предположения. Если только чётко не обозначить, что его рассуждения по поводу мыслей тёти Джейн и мотивации дяди Фреда догадки, личное мнение и интерпретация. Мемуарист никак не может быть всезнающим рассказчиком. Это исключено. В художественной прозе нарушение режима повествования очень частая ошибка. Смена рассказчиков и режимов должна быть продумана и мастерски осуществлена. Иначе и читатель начнёт укачивать, он не будет знать, с кем из персонажей себя отождествлять, запутается в эмоциях, и всё это повлияет на чёткое восприятие сюжета. Переключение с одного режима повествования на другой очень рискованный шаг. Решив сменить повествование от первого лица На рассказ от третьего лица или вовлечённого автора, на рассказчика-наблюдателя, писатель совершает серьёзнейшее действие. Эта смена повлияет на весь тон и структуру повествования. Не меньшего внимания и осторожности требуют прыжки из головы одного персонажа в голову другого при повествовании от ограниченного третьего лица. Каждый из этих прыжков должен совершаться осознанно. иметь вескую причину и полностью контролироваться автором. Последние два абзаца так важны, что мне хочется написать их ещё раз слово в слово, но это было бы некрасиво. Так что я очень прошу вас перечитайте их. Упражнения в этой главе призваны заставить вас осознать и впредь всегда осознавать Какой режим повествования вы используете и когда и как меняете его? Как правило, большинство современных авторов художественной прозы пишут в режиме ограниченного третьего лица. Мемуаристы повествуют от первого лица. Но мне бы хотелось, чтобы каждый автор поэкспериментировал с разными режимами повествования. А в второй художественной прозе привыкли говорить чужим голосом и примерять на себя чужое я. Мемуаристům это не свойственно. Использование ограниченного третьего лица в повествовании, основанном на фактах, равноценно проникновению в запретную зону. Мы не можем притворяться, будто знаем, что чувствуют и думают другие люди. Но никто не запрещает притворяться, что вы знаете всё о мыслях и чувствах героев, которых вы сами придумали. В этом упражнении я рекомендую мемуаристам написать рассказ с вымышленными персонажами, дав волю своей фантазии, как это делают авторы художественной литературы. Упражнение седьмое. Режимы повествования. Придумайте сюжет для отрывка длиной 200-350 слов. Это может быть любая ситуация с участием нескольких человек, больше двух, а в идеале больше трёх, которые делают что-то вместе или по отдельности. Не обязательно описывать большое важное событие, хотя можно сделать и так. Но всё же что-то должно происходить. Пусть даже это будет столкновение тележек в супермаркете, ссора за семейным столом по поводу домашних обязанностей или небольшое происшествие на улице. Старайтесь вовсе не писать диалоги или использовать их по минимуму. Когда герои разговаривают, их голоса заглушают голос рассказчика. Следовательно, вы не прорабатываете его, а в этом весь смысл упражнения. Часть первая. Два голоса. Первый отрывок. Расскажите историю от лица одного персонажа, активного участника событий. стерика, ребёнка, кошки, кого угодно. Используйте режим ограниченного третьего лица. Второй отрывок. Перескажите ту же историю от лица другого персонажа, также участвующего в событиях. Используйте режим ограниченного третьего лица. В следующих частях этого упражнения вы можете использовать другой сюжет, если первый вам наскучит. Но если в первом сюжете вам видится больший потенциал по использованию разных голосов, продолжайте разрабатывать его. Работа с одним сюжетом наиболее полезный и познавательный способ выполнения этого упражнения. Часть вторая. Отстранённый автор. Перескажите ту же историю, используя режим повествования отстранённый автор или муха на стене. Часть третья. Рассказчик-наблюдатель. Если в первой версии истории был персонаж, не участвующий в происходящем, а выступающий в роли очевидца, перескажите историю от его лица в первом или третьем лице. Часть 4. Вовлечённый автор. Перескажите ту же историю в режиме повествования вовлечённый автор. Возможно, при выполнении этой части упражнения Ваше повествование обрастет подробностями и растянется до двух-трех страниц и примерно тысячи слов. Вы можете ощутить необходимость проработать контекст, рассказать о предшествовавших событиях или о том, что было после. Отстраненный автор не занимает в повествовании много места, чего не скажешь о вовлеченном авторе. Тому требуется гораздо больше времени и пространства для перемещений. Если первый придуманный вами сюжет не подходит для использования данного режима повествования, придумайте новый, располагающий к большей эмоциональной и моральной вовлечённости. Я не призываю вас писать о том, что было на самом деле. В таком случае вам сложно будет переключиться с автобиографического режима на режим вовлечённого автора, который при всей своей вовлечённости всё же остаётся вымышленным. Не надо также пытаться проповедовать свои взгляды посредством рассказа. Просто напишите о чём-то, что искренне вам не безразлично. Примечание. Мысли про себя. Многие авторы сомневаются, как правильно оформить мысли своих персонажей, которые те высказывают про себя. Ваш редактор скорее всего представит их как прямую речь. Мысли оформляются так же, как монолог. О боже, подумала тётя Джейн. Он и впрямь собирается съесть гвоздь. Но иногда прямая речь выглядит излишне драматично, и внутренний монолог персонажа не обязательно озвучивать, как будто он говорит вслух. Достаточно показать, что всё происходит у него в голове. Вот как можно это сделать. Джим вскрикнул, и тётя Джейн сразу поняла, что Фред всё-таки проглотил гвоздь. Я так и знала, что он снова съест этот гвоздь, подумала Джейн, сортируя пуговицы. "Ох", подумала Джейн. "Когда же старый осёл наконец съест этот проклятый гвоздь?" В ходе анализа и обсуждения этого упражнения вы можете заметить, что каждый из литераторов больше склоняется к определённому режиму повествования. Интересно подумать и обсудить, чем вызваны эти индивидуальные предпочтения. позднее вы можете выполнить это упражнение ещё раз, взяв другой сюжет и переписав часть упражнения в другом порядке. Выбор режима повествования и голоса рассказчика оказывает огромное влияние на тональность, эффект, даже смысл повествования. Часто бывает так, что сюжет застревает и не идёт, пока не найдёшь подходящего рассказчика. Иногда Достаточно сменить первое лицо на третье, вовлечённого автора на ограниченное третье лицо, рассказчика персонажа на очевидца не участвующего в событиях или одного рассказчика на нескольких. Следующие дополнительные упражнения покажут, как велик выбор и как важно пробовать разные режимы повествования. Дополнительные варианты седьмого упражнения Перескажите один сюжет дважды от лица разных персонажей-рассказчиков, но оба раза от первого лица. Расскажите историю о происшествии дважды: от лица отстранённого автора или в репортажном стиле, от лица персонажа, участника событий. Если у вас есть нелюбимый режим повествования или голос, попробуйте пересказать историю в этом режиме. И попытайтесь понять, почему он вам так не нравится. Не обязательно любить брокколи, но попробовать надо. Поскольку всезнающие рассказчики давно вышли из моды, и некоторые читатели даже успели отвыкнуть от рассказчиков, которые в курсе всего. Я решила, что полезно привести несколько примеров повествования в режиме вовлечённого автора. 2 из 3 отрывков Написаны в викторианскую эпоху, и в них хорошо заметны все излишества и напор чрезмерно вовлечённого narratora, повествователя. Следующий отрывок из Хижины дяди Тома повествует о бегстве рабыни Элизы, узнавшей о том, что её ребёнка намереваются продать. Пример 11. Garet Bechersto. Отрывок из романа Хижина дяди Тома. Замёрзшая земля похрустывала под её ногами, и этот звук заставлял её трепетать. Шорох листьев, дрожащие тени. Кровь стыла в жилах от каждого скрипа и вынуждала её ускорить шаг. Она сама удивлялась своей силе, взявшейся непонятно откуда. Мальчик казался лёгким как пёрышко, а страх словно умножал сверхъестественную скорость, влекущую её вперёд. С каждым судорожным выдохом с её бледных губ срывалась молитва небесному другу: "Помоги, Господи! Спаси меня, Господи! Окажись на месте Гарри, твой сын, мать, твой собственный Гарри или Уилли, которого жестокий работорговец грозится отнять уже завтрашним утром. Случись тебе увидеть этого человека, услышать, что бумаги уже подписаны и доставлены, и времени на побег осталось с полуночи до утра". Как быстро бежала бы ты, сколько миль прошла бы за эти краткие часы, прижав к сердцу самое сокровенное, баюкая на плече маленькую сонную головку, доверчиво обнявшую твою шею крошечными мягкими ручками. Эта сцена производит такое сильное впечатление, так как является кульминацией предшествующих событий. Но даже в этом кульминационном фрагменте Неожиданное обращение автора к читателю ошеломляет и трогает до глубины души. Как быстро бежала бы ты? Пример 12, -й. начало первых трёх глав Холодного дома Дикенса. Первые две главы написаны в режиме вовлечённый автор и в настоящем времени. Третья глава от первого лица в прошедшем времени. В роли рассказчицы выступает персонаж Эстер Саммерсон. Главы чередуются таким образом на протяжении всей книги. Необычный приём, о котором мы ещё поговорим подробнее. Пример 12. Чарльз Диккенс. Отрывки из Холодного дома. Глава 1. Канцлерский суд. Лондон. Вскоре после Михайлова дня и окончания квартальной сессии лорд-канцлер сидит в одном из залов почтенного общества Линкольнс Инн. Суровая ноябрьская погода. Улицы утопают вслякоти, как во времена всемирного потопа, и кажется, что по глубоким лужам на Холборн-Хилл вот-вот прохлюпает миглозавр из палинской ящерицы фута в 40 длиной. Дым из печных труб не поднимается, а опускается на головы прохожих мягким чёрным дождём с хлопьями сажи, крупными как снежинки, обредившейся в чёрное по поводу безвременной кончины солнца. В грязи не различить собак, ни чищи лошади, забрызганные грязью по самые шоры. Прохожие в давке задевают друг друга зонтиками, теряют терпение, И поскальзываются на перекрёстках улиц, где с утра, если можно назвать это утром, ведь солнце так и не соизволило выйти. Десятки тысяч других прохожих поскальзывались и прокатывались по грязи, из-за чего её слои множились и, не успев засохнуть, размокали снова, образуя на тротуаре вязкое болото и накапливаясь со скоростью процентов по займу. Туман окутывает всё вокруг. Выше по реке он стелется над зелеными островками и лугами. Ниже по реке, смешавшись с испарениями огромного и грязного города, клубится в гавани, где стоят ряды торговых судов. Туман над болотами Эссекса и холмами Кента. Он просачивается в камбзы угольных буксиров, заволакивает верфи и струится меж парусами громадных судов, опускается на борта лодок и барж. Туман, шипя лед глаза и глотки дряхлых пенсионеров из Гринвича, греющихся у каминов в больничных палатах и заходящихся приступами кашля, забивается в трубку разгневанного шкипера, который тот решает выкурить в тесной каюте ближе к вечеру. Безжалостно леденит пальцы на руках и ногах продрогшего юнги на палубе. Случайный прохожий на мостах, перегнувшись через парапет, видит под собой туманную бездну. Туман окутывает их со всех сторон, как воздухоплаватели на воздушном шаре, поднявшемся до густых облаков. Тут и там в тумане маячат газовые фонари. Прохожие на улицах видят проблески их света, как землепашец и крестьянский парнишка за плугом видит тусклое солнце, нависшее над топкими полями. Лавочники зажгли лампы на 2 часа раньше времени. Все точно чувствуют, что их вынудили работать сверхурочно. Светит неохотно и словно на последнем издыхании. Ненасный день, всего ненастнее. Густой туман, всего гуще. А грязные улицы всего грязнее у старой громадины со свинцовой крышей Temple Bar. и весьма подходящего фасада для погрешиво вкостности старого учреждения, лежащего за его порогом. А по соседству с Темпл-баром, в залах почтенного общества Линкольнс Инн, в самом сердце тумана, восседает верховный лорд-канцлер, глава Верховного канцлерского суда. Глава вторая. Благородное общество Мележи Дедлок вернулась в свою городскую резиденцию за несколько дней до отъезда в Париж, где, её светлость планирует задержаться на несколько недель. А её дальнейшие перемещения ничего не известно. Об этом сообщают светские сплетники, благодаря которым парижане узнают все последние новости. Светские сплетники осведомлены обо всём, что творится в модных кругах. Тот же, кто узнаёт новости из других источников, то рискуют прослыть отсталым. Миледи Дедлок остановилась в своём Линкольнширском поместье. Так миледи именуют свою резиденцию в приватной беседе. В Линкольншире разлилась река. Мост в парке смыло и унесло водой. Прилегающие низины шириной в полмили превратились в вонючее болото с торчащими из воды островками меланхоличных деревьев. Весь день на пролёт по водной глади барабанит дождевые струи. Поместье Милледи Дедлок представляет собой зрелище крайне унылое и безотрадное. Осадки, не прекращавшиеся много дней и ночей, промочили деревья насквозь. Реши садовник подрезать ветки, его топор обрушился бы на них совершенно беззвучно. Промокшие олени, ступая по траве, увязают в земле по колено. Во влажной взвесе даже выстрел звучит глухо. На фоне зеленой рощицы и непрерывной завесы дождя над дулом винтовки поднимается медлительный дымок. Из окон Миледи Дедлок открывается панорама, словно нарисованная свинцовым карандашом и залитая чернилами. Базоны на каменной террасе весь день ловят струи и наполняются дождевой водой. Та переливается через край, и тяжёлые капли с громким плюх, плюх, плюх падают на мощёную широкими плитами тропу, ведущую к дому, дорогу призраков, как её прозвали ещё в стародавние времена. По воскресеньям в парковой церковушке пахнет плесенью, запотевает дубовая кафедра, А на языке повисает гнилостный привкус, точно покойные Дэдлоки разом решили восстать из склепа и принесли с собой замагильный смрад. С наступлением сумерек Миледия Дэдлок выглядывает в окно своего будуара и видит свет пылающего камина в домике сторожа. Тот пробивается сквозь кружевные ставни, а из трубы валит дым. Дитя выбегает под дождь, На встречу мужчине в плаще, который блестит от влаги, следом бросается мать. Глядя на эту картину, бездетная миледи Дэдлок чувствует себя вконец расстроенной. Но вслух твердит, что умирает со скуки. Посему миледи Дэдлок покидает Линкольнширское поместье, оставив его в полное распоряжение дождя, ворон, оленей и кроликов, фазанов и куропаток. Угромы и портреты покойных Дэдлков мрачнеют ещё больше, грозясь слиться с оцревшими стенами. Экономка бродит по старым залам и закрывает ставни. Когда их откроют в следующий раз, светским сплетникам неизвестно, ведь их способность ко всезнанию распространяется лишь на прошлое и настоящее. Предсказать будущее они увы не в силах. Сэр Лестер Дэдлк Всего лишь баронет, но нет баронета могущественнее. И его семейство древнее холмов Линкольншира, и куда их почтенье? Без холмов мир и ещё как-то проживёт, считает Сэр Лестер. А вот без Дэдлаков ему конец. Природу Сэр Дэдлок считает в целом неплохой концепцией, хоть и грубоватой, коль природа не окружена парковой оградой. но нуждающийся в разработке, а разработка её зависит от благороднейших семей округа. Джентльмен строжайших нравов, он презирает любые проявления порока и ни за что и готов немедленно умереть самой страшной смертью, лишь бы не дать повода опорочить своё имя. Это почтенный, упрямый, правдивый, бесстрашный подверженный жесточайшим предрассудкам и крайне неразумный человек. Глава третья. Рассказ Эстер. Мне стоит большого труда начать свой рассказ, ибо я знаю, что неумна. Я всегда это знала. Помню, в раннем детстве я говорила со своей куклой, оставшись с ней наедине. «Учти, Доли, я не слишком сообразительна, о чем тебе хорошо известно», Так что не суди меня строго, уж будь добра. Кукла сидела в большом кресле, прелестное фарфоровое личико, розовые губки и таращилась на меня, хотя, наверное, не на меня даже, а просто таращилась. Я же усердно штопала и поверяла ей все свои тайны. Ах, милая, старая моя куколка. В детстве я была так стеснительна, что редко осмеливалась открыть рот. А уж сердце своё не открывала никому, кроме неё. Вспоминая, каким облегчением для меня становились наши с куклой доверительные беседы, я готова прослезиться. Возвращаясь домой из школы, я сразу бежала наверх в свою комнату и принималась верещать: "Ах, доля, мой верный сердечный дружок! Я знала, что ты ждала меня". Потом я садилась на пол, прислонившись к подлокотнику её большого кресла, Я рассказывала обо всём, что увидела с момента нашего расставания. Я всегда была наблюдательной. Не быстро всё схватывала, нет, а молча взирала на происходящее и думала, как хотелось бы мне начать лучше разбираться во всём, что творится в мире. Вы, я не отличаюсь сообразительностью, но когда люблю кого-то очень нежно и ласково, то как будто начинаю Лучше понимать мир. Хотя, возможно, я обманываюсь из-за своего тщеславия. Как принцесс в сказках меня растила крёстная, вот только в отличие от тех принцесс я не была очаровательным ребёнком. С крёстной связаны самые ранние мои воспоминания, хотя, возможно, она вовсе не приходилась мне к крёстной, просто так я её воспринимала». что за добрая и славная это была женщина. По воскресеньям она ходила в церковь не один, а целых три раза, не пропускала утренних молебнов по средам и пятницам и посещала все до единой проповеди. Она была красавицей, а порой мне казалось, что она могла бы стать ангелоподобной, если бы хоть раз улыбнулась. Но за все годы Я так ни разу и не видела, чтобы она улыбалась. Она всегда была серьёзна и строга. Мне тогда думалось, что из-за добродетельности крёстной, пороки окружающих заставляли её постоянно хмуриться, поэтому за всю жизнь она ни разу не улыбнулась. Я чувствовала огромную разницу между нами, даже со скидкой на то, что она была взрослой женщиной, а я ещё девочкой. Мне казалось, что я совершенно недостойна её, ничтожна и совсем на неё не похожа, поэтому я никогда не могла расслабиться в её присутствии и не могла полюбить её так сильно, как мне бы того хотелось. Стоило задуматься о том, какая она хорошая и как я её недостойна, и я сильно расстраивалась. Ах, как горечо я надеялась, что когда-нибудь и моё сердце станет таким благородным, как у неё. Я много раз говорила об этом со своей милой старой куклой, но увы, мне так и не удалось полюбить мою крёстную так сильно, как она того заслуживала, и мне казалось, будь я девочкой более добродетельной, любила бы её сильнее. Пример 13-й отрывок из Властелина колец. позволяет мгновенно оценить возможности, открытые для вовлечённого повествователя, который может описать происходящее с точки зрения пробегающей мимо лисы. Лиса так и не узнала, как их туда занесло. А мы никогда больше не встретим эту лису на страницах книги, но в момент, описываемый автором, она была там, живая и внимательная. и наблюдала за таинственным началом великого приключения. Пример 13. Толкин. Отрывок из Властелина колец. Так спать хочется, промолвил он. Ещё чуть-чуть, и упаду прямо посреди дороги. Ты как спать собираешься, на ногах? Уже почти полночь. Я думал, ты любишь гулять по ночам, ответил Фродо. Ну, так уж и быть. «Спешить нам некуда. Мэри нас только послезавтра ждёт. Ещё два дня на дорогу осталось. Так что увидим подходящее местечко и остановимся на ночлег». «Ветер западный», — заметил Сэм. «Перейдём через этот холм, хозяин, и на той стороне будет укромное безветренное местечко. Помнится там сухой ельник». Сэм хорошо знал земли в пределах 20 миль от Хоббитона, но не дальше. На За завершины холма и впрямь оказался ельник. Сойдя с тропинки, путники углубились в густую и тёмную смолистую чащу, набрали сухих палок и шишек и развели костёр. Скоро под большой елью весело затрещало пламя. Хоббиты немного посидели у костра и начали клевать носа. Примостившись под корнями высокого дерева, они свернулись калачиком, накрывшись плащами и одеялами, и скоро крепко заснули. Но вахту держать не стали. Даже Фродо пока не чуял опасности, ведь они ещё не покинули пределов Шира. Костёр погас. Лесные зверьки подходили и смотрели на путников. Лиса, бежавшая по своим делам, остановилась на минуту и принюхалась. "Хоббиты", удивился она про себя. "Ну, дела". Слыхала я про всякие странности, что творятся в этих землях, Ну, чтобы хоббиты ночевали под деревом под открытым небом, да ещё и втроём? Вот это чудеса! Лиса не зря удивлялась, но так и не узнала, как их туда занесло и что случилось дальше. Вернитесь к примеру восьмому, отрывку из романа "На маяк" Вирджинии Вулф. Вы увидите, как вовлечённый автор свободно и легко перемещается между собственным восприятием и точками зрения персонажей. Границы их видения размываются, растворяются друг в друге и сливаются с шёпотом красоты этого мира, являющимся голосом самой книги, истории, рассказывающей саму себя. Такое свободное и неожиданное перемещение, о котором мы поговорим ниже, крайне редко встречается в литературе и требует от автора колоссальной уверенности и мастерства. Что почитать? Вовлечённый автор, всезнающий рассказчик. Мне немного неловко советовать читать Войну и мир Толстого, ведь решиться прочесть этот роман сродни подвигу, но это действительно чудесная книга. С точки зрения технического мастерства Толстой совершает почти волшебство, совершенно незаметно переключаясь между авторским голосом и точкой зрения персонажа, свободно рассуждая от имени мужчины, женщины, даже охотничьей собаки и также незаметно возвращаясь обратно к авторскому комментарию. К концу романа читатель чувствует, что прожил много жизней и что, пожалуй, является наибольшим подарком Отстранённый автор или муха на стене. Произведения писателей-минималистов, например, Раймонда Карвера, чьи рассказы являются отличным примером этой техники. Рассказчик-наблюдатель. В этом режиме часто писали Генри Джеймс и Уилли Кесслер. Рассказчики-наблюдатели Джеймса говорят от ограниченного третьего лица, что позволяет держать дистанцию между повествователем И главными героями, что до да Кэсер в романах Моя Антония и погибшая леди, она повествует от первого лица и прибегает к рассказчику очевидцу мужского пола. Любопытно задуматься о том, почему женщина предпочла прятаться за мужской маской. Ненадёжный рассказчик. Классический пример поворот винта Генри Джеймса. Но в этом романе не стоит верить всему, что говорит гувернантка. Важно не столько то, что она говорит, как то, о чем она умалчивает. Кого она обманывает? Нас или себя? Любопытно понаблюдать за режимами повествования в жанровой литературе. Казалось бы, в научной фантастике есть ли смысл говорить от имени персонажей? Но, почитав достаточно произведений этого жанра, Вы поймёте, что даже в довольно примитивных сериях книг по мотивам Звёздного пути, к примеру, используются сложные, часто меняющиеся режимы повествования. В детективах часто применяется режим всезнающего рассказчика. Однако загадка не была бы загадкой, будь автору известно абсолютно всё. Как правило, ряд фактов остаётся от него скрытым. и они раскрываются ему постепенно, что и является основной движущей силой детективного сюжета. В лучших детективных романах, индейских детективах Тони Хиллермана, в венецианских Донны Леон и чикагских Сары Порецке рассказчиком является следователь. Для любовных романов характерно повествование в режиме ограниченного третьего лица от имени героини, Но также встречаются повествования от первого лица, режимы рассказчика-наблюдателя и вовлечённого автора. В классическом романе "Вергинец" Оуэна Уайстера, от которого ведёт отсчёт жанр вестерна, повествование ведётся от первого лица рассказчиком-наблюдателем с востока, чужаком, ничего не знающим о жизни на западе. Многие авторы вестернов Впоследствии пользовались этим приёмом. Уистер немного неуклюже переключается с первого лица на авторское повествование, рассказывая о событиях, при которых не мог присутствовать его рассказчик-наблюдатель. В прекрасном романе Моли Глосс Обрыв над рекой повествование чередуется между первым лицом, дневниковые записи и ограниченным третьим. Интересный пример личных мемуаров в письмах Записки хозяйки ранчо Эленор Пруит. В один момент, рассказывая об особенно болезненном происшествии, Пруит переключается на третье лицо, словно речь идёт о ком-то другом. Смена режима повествования и множественный рассказчик привычный структурный приём, встречающийся во многих современных рассказах и романах. Им мастерски владеет Маргарет Этвуд. Убедитесь в этом сами, прочитав роман Невеста-воровка, рассказы и эту вот или книгу Она же Грейс. Роман настолько безупречно сконструирован и написан, что мог бы послужить примером почти для всех тем в этой книге. А смотрели ли вы фильм Акиры Куросавы Расёмон и читали ли одноимённый рассказ Рюноске Акутагавы? В этом классическом кинофильме четыре свидетеля излагают четыре совершенно разные версии одного и того же происшествия. В романе «Кэролин Си» и «Творцы истории» повествования ведут множество рассказчиков. Без этого множества голосов книга не была бы столь сильной и остроумной. В моей повести «Семейство Хёрн» из сборника «Морская дорога» четыре женщины рассказывают историю семьи из маленького городка Петербурга. на протяжении всего XX века их голоса петляют между поколениями а шедевром хорового повествования безусловно является роман Вирджинии Вулф Волны